глава двадцать шесть я бороду с ребристую мою под золотым забралом спрячу уильям шекспир троил и кресида кокрин проснулся на своей постели от рокота мотора тарина на заднем дворе он увидел что в спальню сквозь улевые из занавески сочится серый свет и похмельное сознание решило что сейчас вероятно около семи утра они сламтре засиделись выпивая за полночь и когда он встал нетвердо держась на ногах и объявил что будет спать на диване плам привелела ему лечь на кровать на диване лягу я сказала она тщательно проговаривая слова я вижу его отсюда и поэтому знаю что смогу его найти помимо всего прочего они обсуждали бессмертных животных кодя утверждала что карп никогда не умирает естественной смертью и способен пережить зиму вмерзнув в прудовый лед а коокрин рассказал ей о жабах найденных в пустотах сплошного камня и оказавшихся живыми когда разговор перешел на вымышленных животных из детских книг и кинофильмов таких как тени толккай и герой инопланетянина Кокрин уже просто плыл по течению разговора и упоминал в репликах то мышь Рипи Чипа из «Хроник Нарнии», то Баа Бабочек из «Зазеркалья». Голос Пламтри несколько раз менялся, и ее отношение к теме резко колебалось от скептицизма до полного принятия, но они с Кокрином находились в комнате лишь вдвоем, и ей не нужно было обращаться к нему по имени, да и ближайшая лампочка горела лишь на кухне, и поэтому нельзя было точно сказать, когда она начинала моргать. вдобавок разговор был настолько абстрактным и умозрительным что кокрин не мог угадать с кем именно разговаривал в тот или иной момент он не заметил никаких очевидных архаизмов которые указывали на цитирование шеккспира впрочем часть того что говорила собеседница он пропускал мимо ушей если тиффа ней появлялась за это время, то не давала о себе знать и довольствоваалась водкой он надел чистую рубашку натянул джинсы и вышел из спальни. Шум мотора, по-видимому, разбудил и Салливанов, из-за закрытой двери соседней комнаты доносились приглушенные голоса Кути и Пита. Мавранос сидел за столом и с хмурым видом читал субботнюю «Сан-Франциско-Кроникл». Перед ним стояла испускавшая пар чашка кофе, а вдоль противоположного края стола выстроились 14 разнообразных чашек и стаканов. Кокрин подошел босиком к столу и уставился на посуду. В каждой на дне виднелся белый зернистый осадок. думаю тебе когда выйдешь на улицу полезно будет купить алко зельцера вполголоса сказал мавранос большую банку похоже что девушки все до одной страдали похмельем но категорически не хотели пить из чашки из которой уже пил кто-то другой кокрин уставился на чашке и стаканы и в благоговейном ужасе прошептал четырнадцать полагаю по одной на каждую неудачную руку ответил мавраас пожав плечами все равно что морскую звезду рубить на части он взял обеими руками чашку с кофе и отхлебнул Я скорее поражаюсь ее сдержанности двадцать семь лет прожила а их всего четырнадцать будь у меня такая возможность я бы каждый раз делился он также негромко пропил строчку из песни благодарного мертвецарейтфол де американская ругруппа выступавшая с тысяча девятьсот шестьдесят семь по тысяча девятьсот девяносто пятый год как предположил крин мне нужно чудо каждый день Кокрин принялся собирать посуду, чтобы отнести ее на кухню, подцепляя каждой рукой по три штуки. Когда он вернулся, оставив там первые шесть посудин, Кути молча пронес навстречу ему еще четыре. Как только они убрали в кухню все чашки и стаканы, снаружи громко хлопнул капот Торина. Кокрин сполоснул две чашки, наполнил их свежим кофе для себя и Кути и отнес в столовую. И тут на кухню, хлопнув дверью, вбежала плантри и пустила воду в раковине. В следующий миг она ворвалась в столовую, держа в руке исходящую паром кружку со знаком Макдоналдса и рухнула на стул рядом с Кутти. Это была, несомненно, Коди, и на ней была верно подобранная футболка с написанным корявыми черными буквами словом «Воскресенье». «Проснулся», — констатировала она и закурила Мальборо. «В некотором роде», — отозвался Кокрин. «Тарина снова на ходу. Теперь все работает гораздо лучше, чем прежде. Давайте-ка займемся делом». Она взглянула на Кутти. Твои родители уже встали?» «Думаю, что да», — нервозно ответил Кути. «Сейчас уже, наверное, выйдут». «Сид», — сказала Куди. «Если дело обернется плохо, отгони Тарина куда-нибудь туда, откуда его можно будет отбуксировать, ладно? И бумаги оставь на переднем сидении. Ах да, и сумка Дженнис лежит в багажнике, только сначала свистни ей по мылу». «Я... я не сделаю вам ничего плохого», — пробормотал Кути. «Да я же вовсе не тебя боюсь, малыш. Но все равно спасибо». тут появились пит и анжелика салванны анжелика села за стол а пит прошел в кухню это кресло не годится сказала плантре похлопав по подлокотникам мой родитель из и из улиток ракушек и зеленых лягушек разнесет его в щепке давайте ка выйдем и возьмем одно из железных садовых кресел она сделала еще глоток кофе и встала что анжелика широко раскрыла глаза прямо сейчас без завтрака лично я совершенно не голодна сказала пламтре и чем скорее мы разберемся со мной тем скорее престарелая леди в деревянных башмаках сможет приготовить вам какое нибудь поганое гумба или что то еще в этом роде так ведь извини сказала анжелика в жопу отозвалась пламтре если конечно у нее к тому времени не будет слишком сильно кровь хлестать из носа Пять минут спустя Маврана, Санжелика, Пит, Кути и Кокрин сидели напряженно на заднем дворе. Все расположились как судьи по одну сторону длинного стола для пикника под навесом патио, между кухней и теплицей, повернувшись к креслу, на котором теперь сидела Пламтри, крепко привязанная клейкой лентой к креслу за запястье, талию и лодыжки. Над перечными деревьями низко нависало серое небо, дул холодный ветерок, но Кокрин знал, что Пламптри бьет дрожь совсем не из-за этого. Мавранос расстегнул джинсовую куртку, и Кокрин видел торчавшую из-под ремня и спещренную насечками деревянную рукоятку револьвера. Несколько мгновений Пламптри безучастно ждала, расслабившись настолько, что у нее звучно застучали зубы, потом повернула голову назад, насколько смогла, посмотрела на балки навеса патио и прошептала. не знаю чем ты занимаешься на работе но тебе явно переплачивают она глубоко вздохнула коокрин сделал то же самое и хрипло позвала мама и сразу же опустила голову посмотрела на пятерых перед ней и ее плечи заметно напряглись под футболкой в конце концов ее взгляд остановился на кокрене мы наконец то у моря спросила пламтре резким голосом матери ты наконец то готов вызвать ее и отправить в индию нет ответил кокрин нам позарез нужно узнать кое что из того что известно омару солвою мы собираемся вызвать его и допросить сами видите что он будет связан я вижу автомобиль возразила мать пламтре и чую нюхом океан у тебя что же кишка тонка убить ее тело сам же говорил что любишь ее анжелика сидевшая между питом и враносом наклонилась к кокрину сит — прошептала она. — Это ведь даже не призрак ее матери. Это всего лишь внутренний преступник. Зачем с ним? По мнению Коди, перебил, не дослушав Кокрин, это ее мать. Он вновь посмотрел на Пламтри, привязанную к креслу. — Поверьте, — сказал он, — я не дам ему завладеть ею. — Мы не позволим ему завладеть ею, — повторил Мавранос. — О, Иисусе! — проговорил голос Пламтри матери. — Надеюсь, ты, мистер, умнее, чем кажешься. Она вздохнула. — Ну, валяй! и да поможет тебе Бог». «Амар с алвой», — произнёс Кокрин и почувствовал, как напрягся сидевший рядом с ним Кути. Глаза Пламтри не отрывались от лица Кокрина, но их взгляд сделался хитрым и пронырливым, как у крокодила или варана. Руки снова напряглись, но лента не поддалась, хотя мышцы стали заметно крупнее. «Хренушки, детка», — произнёс мужской голос изо рта Пламтри. Нервы Кокрина натянулись в порыве немедленно броситься прочь, зато мышцы вдруг раскисли как свежецементный раствор валори чуть слышно позвал кокрин один из зрачков плам три тут же сжался до размера булавочной головки два файла на одном экране подумал кокрин тщательно как прыгун с шестом готовясь к разбегу проверяяет взглядом каждый дюйм дорожки перед собой кокрин подобрал слова и лишь потом заговорил что мы сделали не так Двенадцать дней назад, когда пытались вернуть Скотта Крейна к жизни. — Накось, выкуси! — детское оскорбление совсем не вязалось с глубоким бархатистым голосом. — И выкушу, если не скажешь, — сказал Кути. — Тебя, что-что, а это я смогу. — Колючий, острый, чтоб стоять за правду, — произнёс, обращаясь к Кути, новый невыразительный и ровный голос. — Твою же неправду пожирает червь. лицо плам три исказилось она глотнула воздуха и продолжила уже мужским голосом черт возьми это же генрих шестой часть первая влори ты подлая сука предательница забыла что ли от кого ты узнала все эти строки помнишь же бесплодные усилия любви мы клятву нарушили чтоб верность соблюсти тем кто заставил это сделать вам неверность это хоть она и зло себя очисттив делается благом алори на нашей стороне сказал кути и она заметит если вы попытаетесь лгать взгляд плантре переметнулся на кути она оскалила зубы плечо кути касавшееся коккрыа дернулась он пружинисто подался вперед воздух внезапно похлодел и кокрин подумал что перечные и деревья затрепетали куда сильнее чем можно было бы ожидать при столь слабом ветерке и тут же голова план трекачнулась назад как от реального удара эй пацан полегче с трудом выдохнул мужской голос если не хочешь смерти всех этих красоток не сомневаюсь вы понимаете что этот удар нанес я сказал кути его голос звучал спокойно и ровно хотя кокрин чувствовал что того трясет мне случалось до нынешнего дня использовать его в полную силу и я не верю что если вас вышибить из этой головы барышни пламтре хоть сколько нибудь пострадают ты совершенно не представляешь себе моих сил мальчик голос соввой казалось отдавался вибрации в ребрах кокрена то что было минуту назад всего лишь ласковый шлепок я убил твоего короля и не поморщился а вот тебе ничего дурного не хочу зубы все еще скалились но губы уже изогнулись в улыбке я наверное единственная здесь кто не хочет чтобы ты покончил с собой анжелика начала что то говорить, но ее голос заглушил текучий рокот из горла ламтре здесь ни у кого кроме тебя нет раны в баку ромко и чуть ли не с болью продолжал мужской голос. Это тебе надлежит всегда пить настоящая погоды бить. Если конечно этим придуркам удастся вовремя найти хоть одну бутылку. Это тебе, малыш Гвеейн, предстоит стать одержимым настоящим богом, перепорручить себя его зверской милости. Ты уверен, что готов к этому стрелок с рогаткой. окрин услышал как кто-то справа от него до хруста нажал локтями на столешницу и подумал что это анжелика взгляд фламтре перескочил на анжелику и бесстрастный голос алори произнес простите государы не мне жалкого вас огорчать на мой рассказ правдив но по крайней мере правильно ли мы выбрали тогда место решительно спросил мавраас рядом с руинами заяхт клубом мамаша плизант вроде бы говорила о месте как раз на том берегу место было тем самым сказаламар солвой а вот вино взяли никудышное и я с величайшим удовольствием могу сообщить что не знаю где его план три вдруг закашлялась и бездушный голос влори произнес клянусь душой солгали зло солгали жуткий призрак что дважды перед нами представал судить насколько нам глаза солгали и чтобы мог он с ним заговорить «Совсем такой, как был король покойный. Ученый ты, заговори с ним, друг!» И тут же раздался негромкий угрожающий голос Салвоя. «Ну, Валори, когда мы останемся одни?» «Она имеет в виду те другие руины», — сказал Кути. «Развалин и купалин возле ресторана, где мы видели призрак Крейна, и Пламтри увидела его во второй раз». Тело Пламтри откинулось на стулья и глубоко вздохнуло. не сомневаюсь что все вы были глубоко растеряны сказал улыбаясь со лвой ваш обожаемый возвышенный король вероятно болтал чуши был похож на грязного бродягу верно или шлялся голышом как сумасшедший вы швырнуты обратно в мир да еще как омерзительно а вы сентиментальные такие наверное просто убежали от него посудите сами обрадовался ли он своим друзьям я пробормотал маввраов побежал за ним ключом должен быть палиндром перебил пит соливан выразительно рубанув рукой по воздуху в сторону мавраноса там на развалинах личность валори прочитала кокрену один а ведь мы знаем что у палиндромы годятся только для того чтобы подманивать призраков палинндром встрепенулся со лвой какой палиндром чем кормим рок меч сказал кути и конечно сирена тоже была указанием рассуждал мавранос Могу поклясться что в отеле мы слышали именно ту сирену которую слышно в купальях сатру черт возьми я ведь даже узнал ее лицо пламтре раскраснелось и подергивалось, но со лвой непринужденные даже с насмешкой спросил готов ли кто-нибудь из вас умереть вы знаете что это обязательно чтобы вернуть жизнь бог хочет получить другую взамен даже чтобы погасить старый долг чести добавило на полив взглядом кокрена он не может нарушить свою собственную формуу и кровь нужно пролить свежую кровь расколотая кость порванная плоть прежде чем он сочтет все удовлетворительным спроси у валори светоча моих очей если подозреваешь что здесь я вру голова п плантри заопрокинулась и голос валурий сказал отец смотри вот кровь его да да ее голова опустилась и яростный взгляд солвоея пробежался по сидящем и какое же тело намерен теперь присвоить ваш король какого нибудь бездомного бродяги это ведь еще одна смерть помимо той о которой можно торговаться с богом он закатился резким веселым хохотом а потом глаза пламтре зажмурились я таю благодарение ра подумай над моими словами куд хуми и все остальные кому это небезразлично пламтре уронила голову так что подбородок уткнулся ей в грудь и несколько секунд лишь громко пыхте потом скинула голову в явном недоумении но как только ее взгляд упал на кокрена она тут же отвела его в сторону ах это костыль сказала она я не могу тут оставаться она напрягла руки и ноги и повторила голосом уже полным паике я не могу здесь оставаться арки что происходит она облизала губы здесь только что побывал мой отец могу я поговорить с коди спросил коокрин поднимаясь на ноги он только сейчас заметил что вспотел настолько что рубашка прилипла к спине пожалуйста никаких больше разговоров ни с кем поспешно воскликнула плантре и ее пальцы стиснулись в кулаки арки выпусти меня отсюда мавранос тоже поднялся с места и обойдя вокруг стола подошел к креслу на ходу открыв одной рукой выкидной нож расслаься дженнис грубовато бросил он а то за дену сейчас он присел на корточки и разрезал клейкую ленту удерживавшую запястье лодыжки затем выпрямился зашел сзади и всспорол толстую полосу обхватывавшую ее талию извините за такое обращение сказал он помогая пламтре подняться на ноги даже пытку мы сможем объяснить тебе, что случилось, как только пожелаешь. — Я всего лишь хочу уйти в дом, — поспешно проговорила она, — подальше от него. Кокрин смотрел, как она дрожащими руками отдирает от себя лоскутые клейкой ленты, и думал, кто же этот он, которого она имела в виду. Она, прихрамывая, просто шла мимо него к двери кухни, опираясь одной рукой на плечо Мавраноса, а потом посмотрела на свои наручные часы и, подняв локоть и наклонив голову, поднесла их к уху. но это же были естественно дешевые черные кварцевые кассю с жидко кристаллическим экраном а жест пламтре напомнил кокрину черно белую телевизионную рекламу таймекс но в голове зазвучала старая песенка рекламы шампуня если девчонка любит хало когда же спросил себя кокрин я в последний раз видел хоть кого нибудь у кого часы тикали о иисусе она же до сих пор С разделенным экраном но ее разные глаза следили за ним уловили тот миг когда он осознал действительное положение вещей и стоило ему приоткрыть рот к как она выхватила револьвер из-за ремня мавраноса и метнувшись в сторону ударила кокрына в живот стволом и рукоятью как кастетом потом пламтре танцующим движением отступила от кокрена неожиданно тяжело шлепнулась на бетонный пол и скинула обе руки к лицу закрыв левые глаза а вправый держа револьвер направленный стволом вверх в навес и нажала на спуск грохот оглушил кокрена а плам три отдача толкнула назад и она стукнулась затылком оштукатуренную стену но уже следующее мгновение ствол револьвера лег горизонтально и нацелился мавранусу в грудь мавранос отступил на шаг и развел раскрытые ладони в стороны мама с трудом проговорил коокрин у которого от удара замер дух мама д дженис Из новой дыры в навесе все еще сыпались щепки и мелкие обрывки рубероида. Анжелика сообразила, что происходит, и тоже крикнула «Мама, Дженнис, мать!», но тут же удрученно смолкла, осознав, что Плам-3 ничего не слышит. Маврана смедленно отступил за стол, и дуло револьвера переместилось в направлении Анжелики, к окрину, в глазах которого стояли слезы, померещилось, будто от движения оружия в воздухе остается зыбкий след. «Кут хуми!» нее естественноственно громко произнес со лвой возьми моток скотча и подойди сюда или я проделаю большую дыру в твоей мамашке ты костыль медленно сунь руку в карман брюк и брось мне ключи от машины говоря все это пламтре не смотрела в лицо кути Кокрин с таким ощущением будто каждое движение разрывает его собственные кишки, медленно подтягивая под себя ноги, переполз по бетону к пламтре. Он даже сумел с величайшим усилием встать на колени, ухватившись рукой за ногу пламтре обтянутую джинсами. Легкие и слабо трепыхались в груди, он никак не мог втянуть воздух через перехваченное горло и поле зрения у него сузилось до узкой полосы. план присидела прислонившись спиной к стене дома и отступать ей было некуда расфокусированный взгляд кокрена не без усилия переместился от кольца дульного среза к ее глазам оба глаза были широко раскрыты и оба смотрели на него и тот что с крошечным зрачком и тот что с расширенным а на самом краю поля зрения он смутно различал рифленую рукоять револьвера теперь прощай прошипело валоре а тело пламтре привалившееся к стене сотрясалось от происходившей внутри него схватки троилу вслед один мой глаз глядит другим же глазом страсть руководит а потом голос солвоея прорычал нет указательный палец вернулся на спусковой крючок и побелел от напряжения неожиданно в узком поле зрения кокрена появилась смугля рука подростка пальцы сомкнулись на дуле и голос кути сверху произнес вы ведь хотите чтобы эта рука в один прекрасный день стала вашей верно неужели вы решитесь искалечить ее пламтри не могла разобрать что говорил кути но подняла глаза И он судя по всему поймал ее взгляд, потому что она внезапно дернулась попыталась отползти вдоль стены и уперлась боком в торчащий водопроводный кран, а кути нагнувшись изо всех сил пытался вывернуть револьвер из руки пламтре. та перевалилась через неожиданную преграду и тяжело упала на бетонный пол, но тут кокрин вытянулся насколько мог навалился ей на спину и тоже вцепился в револьвер и увидев, что курок дернулся подсунул под него большой палец. Кути все же смог завладеть оружием, выдров при этом клочок кожи в основании пальца кокрына. А тот наконец-то смог начать дышать хрипло поверхностно, хватая ртом воздух. Подскочил громко топочам вранос, упал на колени возле пламтре, рванул полоску скотч так, что лента громко заскрипела, отклеиваясь от рулона, обмотал ее запястье и прихватил тем же куском другую руку. Пламтри лежала ничком, её спина поднималась и опускалась в такт частому дыханию, но через несколько секунд она повернула голову и взглядом прищуренных глаз нашла Кокрина. «Ну и что?» — выдохнула она, растянув в деланной улыбке окровавленные губы. «У нас получилось!» Кровь текла у неё из носа, но Кокрин не мог понять, было ли это вызвано психическим потрясением от визита с Алвоя или падением на бетонный пол. ты меня слышишь с трудом прихрипел он у него сжалось сердце когда она прикрыла глаза и он увидел что веки иссечены морщинами да ссид слышу заткнись она хватала ртом воздух и пыталась отлепить окровавленную верхнюю губу от зубов боже ссид как больно я с крыши упала что ли что тут стряслось блин освободи ее арки Выдавил не отошедший от ужаса Кокрин и, упершись руками в бетонный пол, осторожно сполз с ее ног. «Она по-прежнему может оставаться раздвоенной», — прозвучал из-за его спины голос Анжелики. «Нет, это Коди». Кокрин протянул трясущуюся окровавленную руку и ласково прикоснулся к плечу Плампри. «Коди, можно доверять». Но Мавранас начал разрезать ленту, не дожидаясь этих слов.